еда Дедушка и бабушка дедовы были очень хорошие. У них было две овечки, гармошка и большая лиственница во дворе. «Мариша! Менюша!» Дед Ваня звал нас чудно. Маму он называл Леночкой. Нашу бабушку Гросс или Ваша бабушка. Только Лили он называл правильно, Лилий. Дед Ваня был колхозным пасечником. Хозяева иногда давали нам продукты. Когда бабушка Надя приносила сырую картошку, наша бабушка отрезала от неё глазки и прятала их до весны. От картошки оставалось совсем мало. «Весной, деточки, дай бог, посадим, будет у нас свой огород», — объясняла она. Мама доставала из узлов наши вещи и носила обменивать на продукты. Так у нас не стало подстаканника, наших вязаных цветных береток, скатерти с вышивкой. Потом не осталось никаких нарядных вещей и других тоже. Из всего, что мы взяли с собой из дома, осталась одежда, которая была на нас, одеяло, крепкие большие ножницы и зелёный лев с дыркой на макушке. Во льва наливали вино. Вина у нас не было. Когда-то бабушка рассказывала нам историю, как Иисус превратил воду в вино. Мы с Миной вспомнили её, взяли льва и налили воды. Мы сказали «Отче наш!» И сами придумали несколько молитв, но ничего не получилось. «Надо подождать!» — сказала нам Лиля. Мы ждали до вечера, а вечером Лиля взяла льва и вдруг налила из него в стаканы красного напитка. Мы с Миной запрыгали от радости. Это было не вино, а чай из красного корня. Но всё равно мы радовались. А бабушка отчего-то отругала Лилю. Наверное, Лиля произнесла какую-то не такую молитву, что получила чай. Хотя чай из красного корня полезнее, чем вино. Мама ходила на работу в поле. И Лиля тоже. Осень была тёплая и сухая. Хлеба было много. А убирать некому. Все мужчины на фронте. И тут мужчины из нашего села очень пригодились. Они все умели водить комбайны, поэтому их и не взяли на фронт. Мы с Миной бегали к полю, смотрели, как убирают хлеб. Комбайны-коммунары работали даже ночью, включив фары. Если на краю поля найдёшь колосок, то можно было съесть зёрнышки. Главное, чтобы не попасться на глаза председателю колхоза. Он бил бичом всех, если видел, что кто-то взял с поля хоть что-нибудь. А Лиля придумала завязки на рукавах. Иногда ей удавалось незаметно насыпать в рукава по горсточке зерна. Из него получалось несколько ложек каши. После того, как убрали хлеб, Лиля с русскими девочками ходила работать в соседнее село. И она притворялась, что тоже русское, потому что немцам было запрещено уходить из Берёзовки. За работу на огороде ей давали жмых, то, что оставалось, когда из бобов или подсолнуха выжмут масло. Из жмыха бабушка стряпала лепёшки. Ещё можно было подкрасться к молокозаводу. Лиля подсмотрела, как делают местные ребята. Они подползают к небольшому дому, где принимали молоко и делали сыр и казеин, и ждут, когда на полянку выставят сито с творогом. Теперь надо подождать, чтобы взрослые занялись делом и не смотрели на сито. Брать творога нужно было чуть-чуть, чтобы не заметили. Сначала один воришка, согнувшись, добежит до сита, сунет ладошку и назад. За ним к другому ситу бежит его приятель. А потом Лиля зачерпнет из крайнего и к нам в кусты. Только часто нам не везло. Не везде творог был свежим. И Лиля несла в ладошки вонючий и клейкий, почти готовый казеин, который делали из творога для фронта. Такую гадость даже в сильный голод сложно было есть. Поздней осенью Лиля ходила по полям, смотрела, не осталось ли где незамеченной картошки. Лепёшки из мороженого картофеля получались сладкие. Наша хорошая Лиля делала нехорошие дела, но нам от этого было хорошо. Мы полдня были сыты. И потом так делали многие, не только Лиля. Весной бабушка начала варить чаи из травы. Там были крапива, слизун, укроп. Иногда Лиля бегала на гору, и приносила щевель. Вода и трава очень невкусно. Без соли, без картошки. Я плакала, не хотела это есть. «Плачь в тарелку», — говорила Лиля. «Суп хотя бы просолится». Когда в супе появлялась одна картошечка, бабушка выкладывала её в мамину тарелку, и я начинала реветь ещё сильнее. «Я старая, Лиля молодая, вы маленькие» пыталась объяснить мне бабушка. «Если мама сляжет, всем нам конец. Тогда никакой надежды нет». Но когда голодный, ничего не помогает. И я хватала рукой картошину из маминой тарелки и быстро засовывала себе в рот. И продолжала реветь, потому что я становилась плохой, и мне было стыдно и жалко маму. Чуть больше года мы прожили у бабушки с дедушкой Дедовых. Я думала, что это было тяжёлое, плохое время, но оно было хорошим. Это был последний год моего детства.